Штирлиц, Борелоча, 47-й год. Штирлиц вошел в центральный банк за пять минут до закрытия. Пятница, начало уикенда. Все поедут на склон или же отправятся ловить рыбу. Тоже прекрасно. У всех свои заботы. Как и у тех, кто сообщил отсюда про Клаудиу, чтобы ее убили. Маленькую, тихую, верную, зеленоглазую женщину. Он вошёл лишь после того, как уехали директор банка сеньор Дон Пасенада и его заместитель сеньор Дон Миллер. Именно он по пятницам с 7:00 до 9:30 играет несколько партий бриджа с сеньором Доном Рикардо Баумом. Именно через него проходят все счета на оплату расходов, связанных с проектом Соль, который курирует сеньор профессор доктор Рихтер. Улица Моралес, дом 12. Именно он дважды встречал гестаповского финансиста доктора Нагеля, когда тот прилетал из Игуасу через Санта-Фе, Кордову и Ведму. Штирлиц вошёл в банк в тот момент, когда любой чиновник, так или иначе связанный с сеньором Доном Миллером, то есть с подпольной нацистской или геленوفской, какая разница, цепью должен будет предпринять максимум усилий для того, чтобы сообщить своему руководителю руководителям, прослучившееся. Впрочем, Штирлиц полагал, что не каждый банковский служащий был включён в систему Баума, Миллера, Риктера. Далеко не все белые воротнички могут вычислить значение весьма простой финансовой операции. Один из вкладчиков переводит свои деньги в сумме 4732 долларов с текущего счёта на дорожные чеки. В любом случае банк получает проценты, ничего тревожного. В окошке аккредитивов и дорожных чеков сидел молоденький паренёк. "О, сеньор Брон, рад вас видеть", он легко взглянул на часы. "У вас совсем мало времени". "Вы катались на склоне в прошлую пятницу", улыбнулся Штирлиц. "По-моему, на красных лыжах с севера, нет?" "Именно так. Я восхищаюсь вашими спусками. Сколько достоинства, какая стойка! Вы король склона, сеньор Брон!"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 1000, пожалуй, всё же я возьму наличными, а чеки любо водостойнству. Парень ещё раз взглянул на Брунна, заметив, вы стали совершенно белым. Неужели волосы так выгорели за эти дни? Я не думал, что на склоне вчера было такое яркое солнце, очень яркое, ответил Штирлиц. Пекло, как никогда, выгорел. Выписывая чеки, оперируя с бумажками, стремительно перепроверяя себя на тяжёлых костяных счётах, Белый воротничок здесь подражает англичанам. Банковское дело ставили люди со острова, поэтому так традиционная одежда. Чёрный пиджак, серые брюки и высокий белый воротничок с тёмным галстуком, затянутым узеньким, в многоть узелком. Заметил: "Мне даже показалось, что вы внезапно поседели, сеньор Брун". С чего мне сидеть? Это от горя сиเดют или от старости? Действительно вы молоды и полны сил. Горя обходит вас стороной. По-моему, вы самый счастливый человек на склоне, сеньор Брун. Штирлицкий вновь достал сигарету, закурил, поднёс пепельницу, медленно как-то заворожённо помахивая спичкой, затушил бесцветное пламя обжигающие пальцы. И ответил: "Это верно. Простите, я запоминал ваше имя. Хами Ангилас и Лус. Очень красиво звучит. Сеньор Ангилас и Лус". Приезжайте на склон в будущую субботу, спустимся вместе. Кресла на моем подъемнике я вам предоставлю бесплатно. Из банка Штирлиц поехал на склон, поднялся на подвесной дороге к Ирониму, постоянно жмурец, чтобы хоть как-то отвести лицо Клаудии, постоянно стоявшей перед глазами. Зашел в хижину приятеля и спросил, — Слушай, кто сможет помочь мне? — В чем? — Мы рады помочь тебе, Максим. В чем? Я завтра везу группу в Пуэрто-Монт, там у них рыбная ловля. Прилетели очень богатые дяди, попросили продлить экскурсию, если будут попадаться большие рыбы. Словом, я могу там застрять, а в следующую пятницу прибывает еще одна группа. Кто сможет обслужить их вместо меня? Я оставлю ключи от дома с лыжами, Монолетто приготовит обеды и ужины, все оплачено, вперед». Доверенность на управление делами я сейчас напишу. Если что потребуется, в понедельник вышлю, исчилю, оформлю у нотариуса с печатью. Перекусить хочешь? спросил Эронимо. Выпей кофе. Ты здорово похудел за последнюю неделю. Часто спускался с сильной нагрузки и стал белым, выгорел, катался без шепки. А мне казалось, ты совершенно не катался. Словом, меня вызывали в секретную полицию Максима Поздравляю, Штирлиц вздохнул. Туда вызывают только уважаемых граждан. С шиндрапой дела не имеют, её просто сажают в подвал. Меня спрашивали о тебе, Максима. Обо мне? Вот уж действительно, делать им нечего. Они спрашивали, не учил ли ты кататься одну испанку. Почему одну? Я учил пятерых испанек, ты что забыл? Я-то помню. Но их интересовала женщина с зелёными глазами, которая могла быть на горе только один раз, потом исчезла. Мм, я такое не помню. Я тоже ответил Эрониму. Сколько сахару класть? Не клади. Ты расстроен тем, что я тебе сказал? Вообще-то я не люблю, когда мной интересуется тайная полиция. А кто любит? Только все под ней живут. Ходят, влюбляются, планируют, плачут и ищут, мечтают. А всё равно сверху тайная полиция. Как словно в душу постоянно глядит. Штирлиц тихо сказал: А ты не позволяй. До тех пор, пока можно, не позволять. Не рискуя при этом зазря потерять голову, не позволяй. А прижмет, берет топор и уходи в горы. К лесорубам они не подкрадываются. Если человек один на один с природой нарубил красного дерева, сдал подрядчику, он их не интересует. Их интересует общность, эронима. Когда слово и мысль одного могут словно пожар перекинуться на всех. Я им ничего не сказал, Максима. Зря. Надо было ответить правду. Может, они только этого и ждут, чтобы я ответил правду. С ними лучше всего молчать, как пень. Не знаю, да не помню, кого ещё вызывали. Не слыхал. Я не мог не сказать тебе, что было со мной. Спасибо, Ганима. Я должен понять так, что Тебе меня подменить в этой ситуации не с руки. Только не подумай, чего плохого, Максимум. Я должен тебя спросить, сколько будут платить твои компаньоны Гринго? Правильный вопрос. Обычная людская глупость. Неудобно прямо спросить о деньгах. Решат, что, мол, шкура. Только и думаю, что о монетах. Янки молодцы, с самого начала договариваются о цене. Ах, как вульгарно, ах, всё ценит мне этой. Всё так. Зато потом нет страданий, почему мало запросил, зачем за дёшево отдал, надо было бы больше просить. Ну и проси, чтоб потом не таить в душе обиду. А вы все как один гранды, деньги, суета, а главное душа и достоинство. Вот и живите без денег на одно достоинство. Штирлиц раздражённо допил кофе снова закурил. Мои компаньоны, конечно, захотят тебя обобрать, это закон бизнеса. А у тебя на то зубы, чтобы кусаться, и руки, чтобы врезать по уху. И никогда не экономь в долларе, в песо. Пойди к юристу. Уплати ему столько, сколько он просит. Но уясни себе все, абсолютно все, что могут компаньоны, а что нет. Пока не научишься пользоваться законами, будут прижимать к ногтю. Люди изобрели закон, чтобы защищаться без оружия, умом. Словом получать будешь в три раза больше, чем тебе сейчас платит хозяин. "Но ты говоришь так, Максимус, словно уходишь навсегда", тихо заметил Эронимо. "Если и так", спросил Штирлиц. "Тогда что? Даже если ты скажешь об этом в тайной полиции, они тебе уплатят 10 песо, не деньги". "Хорошо. Я уйду с этого места, брошу хижину. А меня через 10 дней торнут твои компаньоны грингу. Тогда как? Такое может быть? Штырлец устало вздохнул. Может? Но если мы с тобой заключим договор хотя бы на полгода, то ты за эти полгода заработаешь столько, сколько здесь, Штырлец обвёл глазами его маленькую деревянную хижину, за два. У тебя отложится резерв. Не суй деньги в металлический ящик. Вкладывай в дело. Купи право на постройку своего подъемника. Не надейся, что тебя прокормит нынешний хозяин или муниципалитет. Думай о себе сам. То, что тебя турнут с моего места — шанс из ста. Но я не имею права лгать тебе хоть в малости. Если ты хорошо обслужишь грингу, если они будут нахваливать тебя, когда вернутся в Штаты после склона в Барилочи... Моим компаньонам нет смысла отказываться от твоих услуг. Их инструктор приедет с женой, значит, фирме надо платить ему за квартиру, это раз. Он должен знать испанский, это два. А сколько таких горнолыжников, кто живёт в Штатах, говорит по-испански и хочет уехать на Край света? Я тебе крепко помогу, если соглашусь с твоим предложением, Максимо. Да. Тогда делай всё как надо, я подменю тебя. Езжай спокойно. В отеле Интерлакен дым стоял карамыслом. Загоревшиеся за 4 дня туристы из Чикаго и Далласа веселились вовсю. Штирлиц встретили восторженными возгласами, усадили за свой стол, сдвинули из трёх гулять так гулять, сразу же налили виски и предложили выпить за этот благословенный уголок. Нет ничего подобного в мире, за здешних обитателей таких достойных и красивых. Индейская кровь далёких предков, поэтика испанских конкистадоров и последних европейских переселенцев. Штерлец согласился, молча осушил свой стакан, выбросив предварительно лёд в хрустальную пепельницу, и предупредил гостей с севера, что завтра разбудит рыбаков в 5:00 утра. Автобус особой конструкции, заметил штерлец. Начало века. Так что комфорта не обещаю. И дорога далека от уровня американских автострад. Советую, как следует выспаться, я особенно не перебирать. Че? Но это же прекрасно, воскликнул один из шести рыбаков, взлохмаченный и краснолицый, восторженно обтекер издалоса. Мы приехали не за комфортом, а за экзотикой. Кто вас успел научить этому аргентинскому чаю? поинтересовался Штирлиц. Здесь так говорят все. Имейшие уши надо да услышать. К инструктору надо обращаться, маэстро, сказал штирлиц. Аптекарь расхохотался. Но ведь маэстро играет в ресторане на скрипке. Это у вас в городе он играет на скрипке. Здесь слово маэстро означает учитель. Приедете в следующий раз, обращайтесь к тренеру именно так, как я вам сказал. А почему на юге нашего континента, спросила пожилая женщина в лёгком свитере, который подчёркивал её до сих пор ещё привлекательную фигуру, так трепетно относятся к слову? Какая разница, чэ, маэстр? И то и другое красиво. Народы, которые выросли из рабства, устало ответил Штирлиц, относятся к слову религиозно, потому что начинали не с чистого листа, как в Штатах, а на обломках царств. где человек был лишён элементарных прав, в первую очередь на слово. Они ещё до сих пор не выкорабкались из-под обломков абсолютизма. У них своды законов составлены так, что одна статья может опровергнуть другую. Постановления двухсотлетней давности не отменены. Боятся резких поворотов и поэтому постепенно погружаются в трясину. Чтобы начинать новое, надо открыто оттринуть старое. Этого боятся Поэтому такая прилежность традициям, а именно традиция предписывает форму обращения к каждому в соответствии с титулом и рангом. Что-то в ваших словах есть радикальное, заметил Долский скептик. Не знаю что, но я ощущаю это кожей. У вас хорошая кожа, заметил Штирлиц и поднялся. В пять бужу до утра. Он вышел из гомна из жаркой дружеской духоты бара на улицу небо было близким и звёздным на валуне ну загадывай желание сказал себе штирлиц обязательно сбудется я загадал его ответил он себе я загадал в ту минуту когда увидел то страшное фото я отплачу им за тебя ящерка я отомщу им так что это запомнится надолго зелёненькое Человек рождён для того, чтобы увидеть прекрасное и быть счастливым. Ведь его пускают в этот мир ненадолго, на какой-то миг, всё быстро, лётно. А ему приходится воевать, становясь жестоким животным только во имя того, чтобы осуществить заложенную в нём с рождения мечту о красивом и добром. Неужели в этом и есть диалектика? Лишь становясь жестоким и холодным, ты можешь удержать то прекрасное, что есть окрест тебя. В час ночи, когда ни одного гонька в городе уже не было, засыпают здесь рано. Штирлиц, не включая света, оделся, натянул чёрный свитер с высоким воротником, чтобы прикрыть бороду. Этот мальчик из банка прав. Я посидел за 5 дней. И остался сидеть, как только прочитал ту газету о ящерике. Седой как лынь. Плохо, когда ночью что-то выделяется на лице. Красится смешно. Просто когда начну дело, укрою нижнюю часть лица тёмным вороттом. Седина станет только у висков и на щеках. Боюсь, такое запоминает как неаккуратность. Старик не побрился. Никто не воспримет к кому фляжках желания скрыть седую бороду. Из дома он снимал мансарду на улице Эльфляйн. Штирлиц выскользнул тенью, подобрал такое жильё, чтобы испарадно было два выхода: во двор и на тротуар. Перемахнул через небольшой заборчик и оказался в тёмном проёме между двумя коттеджами. Отсюда вышел на параллельную улицу Марено, прижался к стене дома. Конечно, если бы шёл снег и пуржило, всё было бы легче, подумал он. Ничего, в конечном счёте у меня теперь есть выход, он единственный. Особых размышлений не требует. Я так устал, что надежды уже нет. Механическая работа Словно бы я не живой человек, а металлический автомат, запрограммированный на выполнение определённой задачи. Он стоял, прижавшись спиной к деревянному дому, вслушиваясь в ломкую тишину ночи. "Так и не торопись", сказал он себе, "нельзя торопиться". Работа только тогда удаётся, когда ты не сделал ни одного лишнего шага и убеждён, что один. Если тебе будут мешать, дело не выгорит". Бедный Бальзак.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 Штирлиц пересек дорогу и отправился на улицу Моралес, 12, к оберштурмбанн фюреру СС Риктеру. У Штирлица по-прежнему не было никаких известий от пола, но откладывать беседу с Риктером нельзя. Началась облава, меня гонят под выстрелы, что ж, ударю первым. Он знал, что Риктер, приезжая сюда из Кордовы или Байерса, живет не один. В угловой комнате спит высокий парень с перебитым в переносье носом. не говорит ни слова, так что трудно понять аргентинец или немец. Судя по лицу, нервы в полном порядке, значит, спит сладко. Комната ректора отделена от его, судя по матовому стеклу, ванной и туалетом. Если говорить негромко, телохранитель не проснется. Главное попасть в дом и войти в спальню к ректору. Как всякий немец, он спит с открытым окном. Воздух излечивает все недуги, особенно здешний высокогорный. Кругом сосна, а в озере Науэль-Уапи полно минералов. Вода целебна, за ночь организм полностью реанимируется. Кто-то из аргентинских физиков, кажется, Гвиола, говорил, что в будущем медицина будет продлевать жизнь за счёт климатологического лечения. Верно. Древние не зря ездили из Апенин на целебные Кёльнские воды. Древний Рим знал толк в медицине. Чем дальше человечество стремится вперёд, тем стремительнее теряет то, что было в прошлом. А тогда жили не глупые люди. Поседе не кто не смог опровергнуть ни Аристотеля, ни Платона. Штирлиц уже сотни раз заносил ногу на подоконник своей мансарды, подтягивался на руках, стараясь не дышать, добиваясь главного: с подоконника надо слесть беззвучно. Он долго наблюдал за котом хозяина. Тот прыгал как циркач. Мех ги лапы глушит шаг. Сшил некое подобие колоши из войлока. Звука при прыжке почти не было. Он вошёл во двор дома Риктера и снова замер, прижавшись к холодной стене коттеджа. Совершенно новая архитектура: много стекла и кирпич, не закрытый штукатуркой. Каждый камень пущен в отделку. Ощущение мощности и в то же время элегантно. Деревянные рамы с толстыми наличниками. Окна без форточек открываются целиком, чтобы шло больше воздуха. Очень толстое стекло отдающее голубезной, словно линза фотоаппарата, если смотреть на ярком солнце. Ну ж богом, сказал он себе. Давай штрихлец. Занимайся не своим делом, без которого увы ты не можешь всерьёз заняться тем, что умеешь. Он расслабился, надел свои войлочные колоши и от чего-то вдруг вспомнил эпизод, связанный с Макиавелли. Тот в своём безудержном желании утвердить свой философский принцип, личность подчинена государству в лице монарха, сначала общее, национальное, а лишь потом индивид, человек с его мечтами и заботами, выстроил войска у стен Милана, чтобы потрясти кандидата Джованни делле Банденере. Ибо понимал, что философ, не подтверждённый силой, обречён на крах. Мыслитель обязан быть сильным. Тогда кондотьер пойдёт за ним. В течение 2 часов Макиавелли пытался выстроить свои войска. Строй однако рассыпался. Когорты казались бесформенными, люди не слышали команд, потому что военный должен обладать приказным голосом, иначе грош ему цена. Тогда кондотьер, которому надоело это буфанадам мыслителя, выдвинул своих барабанщиков и флейтистов, гаркнул. Порядок был наведён в 5 минут. Солдаты Макеавелли пожирали глазами того, кто заставил их подчиниться себе. С силой разве поспоришь? Ей лучше служить. Тем не менее, — заметил Штирлиц, — в памяти потомков осталась интеллектуальная наблюдательность Макеавелли, требовавшего растворения человека в обществе. Метода более удобная для правления плебсом, чем командный голос кондотьера Банденера. — О чем ты? — спросил он себя. Положив пальцы на подоконник спальни ректора, Атом ответил он, что надо совмещать в себе фанатизм Макиавелли с вышколенной умелостью военного вот о чём. "Ну и на волнуешься, брат, за тебя не пояс, держись верь в удачу". Он снова увидел лицо ящерки, яростно спружинился, вскинул тело, забросил ногу на подоконник, подтянулся, в ушах звенело, поэтому он не мог понять, действительно ли все те движения, что он ежедневно репетировал последний месяц, были беззвучны, или он просто-напросто ничего не слышал из-за нервного напряжения. Виктор, положив руки под щеку, спал, чуть посапывая. Достав из-за пояса пистолет, Штирлиц осторожно спустился в комнату, балансируя руками пере щёку комнату, упёрся дулом в ухо ректора. Второй рукой положил ему на плечо, сразу же почувствовав, как оно сначала напряглось, а потом безвольно обмякло. "Гель, Гитлер, дружище риктор", шепнул он, склонившись над головой немца. "Это я, Штирлиц. Если крикнешь, пристрелю. Тебе есть что терять, а мне нет. Всё потеряно, понял?" Тот резко кивнул головой и спросил: "Можно повернуться?" Разговаривая шёпотом. — Хорошо, штандарт-энфюрер. — Помнишь мое звание? — Конечно. — Поворачивайся. Лицо Риктера в лунном свете показало Штирлицу таким белым, будто его обсыпали мукой. — Кто по национальности твой телохранитель? — Аргентинец. — Это Саглядатый. У меня ведь некого опасаться. Я не числюсь в списках разыскиваемых, просто он постоянно сопровождает меня. — Как его зовут? — Мануэль. Спит хорошо. Да. Он никогда не просыпается. Он может пройти к тебе только через зонуную комнату. Нет, у него есть и другой вход через кабинет. Двери запираются. Он не придёт, стандарт Анферир. Повторяю вопрос. Двери запираются. Да, там есть защёлки. Сейчас я закрою обе двери. Где у тебя оружие? У меня его нет. Ну ты понимаешь? Что я буду вынужден сделать, если ты включишь какую-нибудь систему? Понимаете? Я пришёл к тебе с торговым предложением. В твоих интересах провести переговоры в обстановке взаимного понимания, нет? Можно честь, пожалуйста. Четырелец, не спуская с него глаз, подошёл сначала к двери, что вела в ванную комнату, потом к другой, тяжёлой, массивной, соединявшей спальню с кабинетом. Осторожно закрыл их и быстро вернулся к Риктору, который сидел, словно приговоренный к смерти средневековый ученый, в белой длинной ночной рубашке опустив безвольные руки между острыми коленями. — Ты понимаешь, зачем я пришел к тебе, Риктор? — Не совсем. — Ты успел унести с собою идею моего рунга. — Человек, которого я чудом спас от гибели. — У меня... Есть твои рапорты Мюллеру о работе, которую ты с ним проводил. Анализ его исследований, описание методов, применявшихся во время допросов с устрашением. Условно, всё то, что позволит союзникам посадить тебя на скамью подсудимых, потребовав выдачи трибуналу. Позиция Исна? Да. Оспорить не будешь? В общем-то, позиция поддаётся раскачке, стандарт он Фёрр меня здесь поддерживает. Я поддерживаю до тех пор, пока мы братство не сказали своего слова. Ты подошёл к перрону, минуя нас, ты обошёл нас, Риктер, нет. Я действовал самостоятельно, это верно. Ты держишь тебя в чём-то том, как мы нуждаемся, особенно в это трагическое время в рычагах влияния на здешних руководителей. Ты рычаг такого рода. Мы заинтересованы в тебе, особенно я. Понятно? Да. «Ну и хорошо. Сейчас ты напишешь согласие работать на меня. Во-первых, кратко сообщишь, на каком этапе находятся твои разработки, какие фирмы и откуда поставляют тебе товар. Во-вторых, и в-третьих, перечислишь тех физиков из НСДАП, которые прибыли сюда и в Кордову по твоим рекомендациям». «Зачем вам все это?» — прошептал Риктор с отчаянием. «Если нуждаетесь в деньгах, скажите, я готов помогать постоянно. Хотите работать, пожалуйста, здесь нуждаются в людях вашего типа». Зачем нужны эти забытые упражнения по конспирации? Очень плохо, что ты забываешь. Упражнения по конспирации, Виктор. Ты не получал такого приказа, не правда? Сеньор Рикардо Блюм дал мне полную санкцию на действие. Ты имеешь в виду? Да. Очень похоже на группу инфюрера Мюллера, но вы же знаете, раз не говорят, не спрашивай. Он тебя принял дома? Нет-нет, конспиративная встреча. Штирлиц играл сейчас, балансируя на проволоке. Только она была натянута не над ареной цирка, а над пропастью, и страховки нет. И нет в руках спасительного шеста, который позволяет соотносить себя с линией горизонта никакого вотклонения. Посмотри на меня, Ректор. Можешь потрогать бороду, она настоящая. И очки с диоптрией. Приказ получить от тебя три документа, я получил именно от него. Ты же знаешь систему. Начальник корректен и добро подчиненный делает черновую работу, отбирает подписку, оформляет отношения, ничего не попишешь. Но дело в том, что интересы группенфюрера не во всем совпадают с моими. И подачкой тут дело не ограничится. Я хочу, чтобы ты написал и четвертую бумагу. Дорогой Штирлиц, приглашаю вас принять участие в разработке моего проекта. В случае вашего отказа те идеи, которыми вы располагали и передали мне безвозмездно в Рейхе 44-м году. будут вознаграждены тридцатью процентами из моего авторского гонорара. Ну как, сговоримся? О 30 — О тридцати процентах не может быть и речи. Десять. — Двадцать. — Номер счета я скажу, когда встретимся в более удобном месте. — Писать в темноте можешь? Я включу настольную лампу. — Как раз этого делать не надо, Риктор. — Темнота — друг жуликов и возлюбленных. — Противно это все, — вздохнул Риктор. И самое ужасное, что я дважды видел сон. Именно обо всём том, что сейчас происходит. А тебе не показываю ли? Сон о том, что пришло время идти к Перону и предлагать ему переводить исследования по бомбе в русло атомной энергетики. Зачем? Затем, что это выгодно Аргентине. С бомбой её задушат, а с энергетикой она станет первой страной этого континента. Подумай над моими словами. Станции это навсегда, Риктер. Бомба ненадолго. Но к этому разговору мы ещё вернёмся. У меня есть все трой три телефона, я позвоню или от меня позвонят, встретимся. Обязательно скоро встретимся. В 5:00 утра Штирлиц разбудил своих американцев, усадил их сонных толком ещё не протрезвевших, о чего все начинающие горнолыжники так пьют после первого спуска. В раздрызганный автобус и попросил шофёра Педро не гнать, начнут блевать, будет вонище противно. Когда выехали из города, Штирлиц устроился рядом с шофером и, приложив к арту металлический рупор, громко спросил. — Джентльмены, что вам больше по душе, всласть, похрапеть или же послушать мои разъяснения про здешний край? — Если бы можно было пропустить глоток виски, — сказал аптека Риздалласа, — мы бы взбодрились. — У каждого под сиденьем сумка, — ответил Штирлиц. — Там найдете три сандвича, фляжку виски и фрукты. Аптекарь застонал от наслаждения, достал холщовую сумку, припал к флажке, блаженно зажмурился, откусил кусок груши, хрустко разгрыз её. Что лицу показалось, что у него зубы как у коня. Всё-таки что-то от животного в человеке, даже такого замечательного, как конь, вызывает отвращение. Закурил я, глядя в спутников, сказал: "Джентльмены, по-моему, теперь самое время послушать маэстро". Просим, просим, дружно поддержали остальные. Лица помяты, мешки под глазами набухли, глаза, покрытые красной паутиной, были партистами бы или писателями. Те проживают за один час несколько жизней, изнуряющее внутреннее напряжение да и несправедливость ощущают не так, как остальные, а кончиками нервов. Тем нужен стакан, чтобы хоть как-то успокоиться. А этот что? Ладно, ответил, что это слушайте. Вообще-то, сначала я хочу задать вам один вопрос. «Валяйте!» — загалдели в ответ. «Добрая нация. Дети. В них много открытости. А может, просто привыкли к гарантиям, уважают себя, поэтому так снисходительны и к себе, и к другим?» «Кто-нибудь из вас воевал?» Аптекарь ответил первым. «Я служил в Сан-Диего на авиабазе». «А в Европе или на Дальнем Востоке?» — спросил Штырлиц. «Нет, никто», — ответил кряжистый крепыш, чем-то похожий на японца. Все служили в Штатах. — Тогда вам не понять, — сказал Штирлиц. — Вы ведь катались на лыжах в аргентинской Германии. Город начали строить австрийцы, а после того, как Гитлер повалился, сюда переехали сотни нацистов. — Всех нацистов посадили в концентрационные лагеря, — возразил аптекарь. — Так им и надо этим свиньям. — Ничего подобного, — сказал Штирлиц. — Тогда вернетесь внимательно, посмотрите название магазинов, кафе, отелей, баров и компаний. каждое второе немецкое а особенно после того как перон пригласил в барелоче немецких физиков не иначе как здесь готовят атомную бомбу американцы дружно расхохотались запладировав штерлицу между прочим я серьёзно ответил он заставив себя улыбнуться вокруг водопады дармовая электроэнергия вдалеет людский глаз Да вы на острова посмотрите, мимо которых проезжаете, когда отправляетесь на склон. Попробуйте туда пройти. Интересно, что с вами потом случится? Да не смейтесь вы. Это же сенсация. Расскажете американским газетчикам, заработаете деньги, а купите часть трат на путешествия. Ладно. Сейчас мы начнем огибать озеро. Дорога по другому берегу дерьмовая, зато можно будет выпить агуа ардиенте у синьора Дона Фрица Крамба. И снова американцы расхохотались, повторяя: "Сеньор Дон Фриц". "Что гогочите?" спросил Штирлиц. "А ещё через 3 км будет Осиенда, сеньора Дон Валеро Ганс Фердинанта Валера. А потом мы въедем в Ванды. Будем их резать насквозь 40 миль, пока не упремся в чилийскую границу. Оттуда 60 миль до Порто Монто, самого красивого рыбного рынка". Зарядите свою сексуальную мощь мясом морских ежей, рапанами в два кулака величиною и устрицами, которых в Европе никто никогда не видывал. Впрочем, можно проехать 5 миль, отогнать автобус в лес, а самим пойти по тропе в горы. Через двое суток остановимся перед воротами, над которыми укреплён портрет великого фюрера Адольфа Гитлера. Это колония Дегнидат. Никто в Штатах не верит что там обосновались люди СС. А я, кто такие люди СС, спросил аптекарь. Уф, вздохнул Штерлиц. Да чего же тёмные вы люди, прямо спасу нет. Всего просчитать невозможно, сказал он себе. Не мог же я всерьёз рассчитывать на то, что среди туристов появится какой-нибудь журналист или ветеран вроде Пола, который сидел в лагерях Гиммлера. Никогда нельзя рассчитывать на везение. Американцы верно говорят, оптимальный подсчёт должен исходить из концепции 50-50. А из чего ты исходил, когда рассчитывал полёт Клаудио в Буэнос-Айрес? спросил он себя. Этот вопрос был ужасным, как пощёчина. А что я мог поделать? ответил он себе вопросом, стыдясь его. Ему даже показалось, что он произнёс его вслух. Поступать надо, исходя только из того, чего ты не имел права делать. Если каждый научится следовать такому жизненному принципу, горе будет меньше. — Здор, — возразил он себе. Война продолжается, она не кончена, а лишь обрела иные формы. В чем-то, быть может, более страшной, потому что началась борьба за координирование идей, за подмену сущности с корректированными суррогатами былой правды, страшный процесс предательства прошлого. В войне не бывает нейтралов. Нейтрализм — фикция. Третьей силой пользуются те, которые противостоят друг другу. Клаудио никогда не была нейтральной. Она еще в 37-м слышала, как я говорил на другом языке, очень похожем на португальский, а все испанцы убеждены, что русский и португальский очень похожи, особенно в интонациях. Когда Штирлиц в таверне Фрица Крабба заговорил по-немецки, именно так, как говорили в американских фильмах про войну, И Фриц отвечал ему с радостью, внимая командирскому голосу сеньора Макса, настоящего берлинец, что ни говори, хозяева страны, середины Рейха. Лица американцев изменились. Они как-то притихли, заново присматриваясь к окружающему. Всю дорогу до порта Монтахт штиц отвечал на вопросы, их было множество. Тот, что был похож на японца, записывал что-то в телефонную книжку. Штирлиц смог прочитать тисненные золотые буквы «Налоговое управление Нью-Йорк». Звали его Джеймс Мацумото. Он действительно служил агентом налогового управления. Однако его Штирлиц ни о чем не попросил. В Пуэрто-Монте передал конверт молодому парнишке, морячку, в порту. «Браток, я ухожу на огненную землю. Не успел бросить весточку подружке. Опусти в ящик, сделай милость». В конверте была вырезка из газеты с рекламой летных школ. «Браток, я ухожу на огненную землю, не успел бросить весточку подружки. Научитесь водить самолёты, и вы обретёте счастье, и ничего больше, только буква М. Адрес простой: Tinsery Fox, Голливуд, США. Также просто обратный адрес Cinema Incorporated. Если за эти месяцы ничего не изменилось, письмо будет у Спарка в тот же день, как придёт на студию. Через 7 дней в четверг высадился со шхуны Амиго в Пунта-Ареныс. Возле сиенды Наталии перешёл границу, здесь её никто не охранял. Через 12 дней он позвонил в дверь квартиры сенатора Ассорио. Тот, как только взглянул в глазок, сразу же понял: Брун, друг той чудесной женщины, которую убили.